Глава 39. Родер Нортон. «Неужели он такой идиот?» — мелькает у меня в голове. «Ну, правда. На дракона зубочисткой. Но потом я замечаю, что ножичек-то непростой. Все происходит за доли секунды. Нгол успевает пропороть мой плащ, но я делаю резкий выпад в сторону и бью по вытянутой руке. Нож выпадает из пальцев, а я скручиваю и прижимаю к стене лицом уже бывшего Схира. «Кто за тобой стоит?» — с рыком спрашиваю я. Гол пытается вывернуться, но теперь он против меня точно ничего сделать не сможет. Хилый священник против генерала? Уже поздно, хрипит он, все сделано. И ты же сам знаешь, девчонка мертва. Давай откусим ему голову, рычит Грон. Я бы рад, но мне надо сначала получить от него информацию. Зачем тебе это? Почему ты так подталкивала меня к ее убийству? «Потому что она должна была сдохнуть еще на свадьбе!» Нгол закашливается, я чуть-чуть ослабляю хватку. «С кем ты в сговоре?» Тут, видимо, на громкие звуки прибегает Ланаол. Он озадаченно смотрит на нас, оценивая ситуацию. «Что стоишь?» — хрипло кричит Нгол. «Дракон сошел с ума! Он убивает в священном храме! Зови скорее на помощь!» Но храмовник оказывается умнее, Он только плотнее прикрывает за собой двери и, скрыв кисти в рукавах, встает стражем. «Идиот!» — дергается Нгол. «Напротив», — возражаю я, снова чуть придавливая. «Просто ваш молодой преемник умеет правильно оценивать ситуацию. Итак, я снова задаю вопрос, на который жажду получить ответ. На кого ты работаешь?» Нгол открывает рот, пытается что-то сказать, но его тело пронзает крупная дрожь, Из горла вырывается бульканье, хруст, а потом бывший схир бесчувственным мешком с костями оседает на пол. «Сдох», — констатирует и так понятный факт Грон. «Мне остается только с ним согласиться. Видимо, кто-то решил подстраховаться и наложил плетение, которое не позволяло Нголу проболтаться. Идеальное решение. Схир Нгол сошел с ума и набросился на меня с этим». Я отпускаю на пол обмякшее тело и оторвав от одежды мертвого хромовника кусок ткани, поднимая нож. Нож для ритуалов, в которых нужна драконья кровь. Но кажется, он должен храниться в отдельном помещении. Внимательно присматриваюсь к реакции молодого хромовника. Удивительно, но тот не пугается. С ужасом на тело он голо не смотрит, сбежать не пытается. Он только склоняет голову. Все верно, ваша светлость, произносит он. Доступ я есть только у нескольких служителей. Схирнгол входил в их число, но я не смогу ответить на ваш вопрос, почему он вынес его из хранилища и какие цели преследовал. Честно, говорю я и подхожу ближе к нему. А теперь слушай, ты видел, как все было, но в твоих интересах молчать о подробностях. Для всех Схирнгол получил сердечный удар. С этого момента ты станешь моими глазами и ушами в храме, а если не разочаруешь, Вполне можешь получить должность с Хира. «Меня не интересуют тщеславные мотивы, ваша светлость», — Ланаул кланяется. «Но я чувствую, что в храме неспокойно. Я сделаю все, как вы скажете, в ваших словах нет бесчестия». Интересно рассуждает. Все же присмотрюсь». «Ночь заберу с собой. Его вернет генерал Тарден», — распоряжаюсь я. «И еще один важный момент. Сделай так, чтобы никто не сомневался, что у моей жены была искра». «Если кто-то будет спрашивать, Схирнгол при тебе сделал запись о Нире Ариэлле, и ты сам засвидетельствовал то, что она избранная». Рамовник медленно кивает. «Все остальные разговоры — это случайная ошибка пожилого Схира, и при необходимости ты все подтвердишь в любом совете, на любом суде». Вижу в глазах Ланаола понимание, а потом он открывает дверь и останавливает ближайшего слугу, оповещая о том, что Схирнгол скончался. Все сложнее, чем представлялось, и, кажется, будет только закручиваться. Но, по крайней мере, теперь, когда перестанут ходить слухи о том, что Ариэла пустышка, это отсечет обвинение в том, что я убил ее из-за обмана. Возвращаюсь к Тардену в задумчивом настроении. Я рассчитывал, что эта поездка даст ответы на часть моих вопросов, но, по-моему, их стало только больше. «Тут тебе письмо от Ферхамбахера», — Тарден радует сразу, как только я переступаю порог его столичного особняка. Он как-то быстро узнал о твоем визите. Я тоже не с пустыми руками, отвечаю я, и передаю Ориону замотанный в тряпку нож, которым на меня полез гол. Пусть твои ребята проверят на все, что можно: от ядов до скрытых плетений, и. Я остался без личного храмовника. Слишком сильно был занят торками и не увидел крысу в собственном окружении. Мне он никогда не нравился, пожимает плечами Тардан. Личные храмовники должны оберегать родовые часовни, а не тереться в столице. У этого было слишком много тщеславия. Согласен с ним. Тем мне Ланаолы понравился. Но сначала мне надо присмотреться к нему. Мы поднимаемся к Ариону в кабинет и располагаемся в креслах у камина. За окном уже темно, хотя темнота столицы очень отличается от густого темного мрака, который окутывает горы по ночам. Вскрываю письмо только после того, как проверяю на наличие сюрпризов. Но все чисто. Опекун угрожает вскрыть все мои черные делишки, требует уже признать, наконец, погибшей Ариэллу и в качестве компенсации вернуть ему все наследство, что она получила, выйдя из-под опеки. Собственно, ничего необычного, но что-то во всей этой ситуации меня настораживало все больше. А вот тут Тарден с хлопком бросает на стол увесистую папку: все то, что мои ребята нашли на ферхамбахера специфический тип. «Не удивлюсь, если это он приложил руку, чтобы обмануть тебя с искрой у Ариэллы». «У нее была искра», — отсекаю я. Тарден выгибает бровь, я же хмуро смотрю на него, но глава тайной королевской полиции никогда не был дураком, поэтому он больше не задает вопросов и кивает. «Разрешите доложить?» Кабинет врывается военный и отдает честь. «Ох, простите, ваша светлость!» — за ним семенит дворецкий. «Не смог его задержать!» Все в порядке!» Тарден жестом отпускает слугу, и только тогда ворвавшийся солдат начинает говорить. «Срочное донесение от перевала у черных скал!» — отчеканивает он и передает мне свиток с печатью. Едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить с кресла, как ошпаренный, с усилием замедляю движение. Айтина, с ней что-то произошло? Безна. О чем я думаю? У меня там солдаты и угроза прорыва орков, а я думаю о женщине? «Зато о какой!» — мечтательно урчит Грон. Разворачиваю донесение и пробегаюсь глазами по тексту. Сначала мне хочется скорее вернуться и запереть уже эту девчонку, желательно в моей комнате. Вот лезет же везде. Но когда я дохожу до последних новостей, я понимаю, что они меняют все. Орион, кажется, мне нужен Даррел.